Каменные дьяволы здесь слишком большие. Смотрителю маяка следовало бы давным-давно построить дорогу, если бы это получилось, да и мост тоже. «Может, и не стоит столько менять на таком острове?» — сказала мама. «Он такой, какой есть». Дома было как-то легче. «Но я думаю, все же попробовать разбить садик, только гораздо выше». Папа не произнес ни слова. «Да и на маяке столько дел. Можно смастерить маленькие полки». Уютную мебель, верно? Починить эту ужасную лестницу и крышу. Ну, ты знаешь. Я не хочу ничего чинить, — думал папа. Я не хочу собирать морские водоросли. Но я не знаю. Так ужасно трудно быть папой. Они пошли дальше к маяку, и метроль увидел, как папа и мама исчезают, поджав хвосты на склоне горы. Над горой, где стоял маяк, Запылала всеми своими переливчатыми, прозрачными красками прерывистая радуга. Пока Мумитроль смотрел на блекнувшие краски, он вдруг понял, как важно добраться до полянки, прежде чем радуга погаснет. Он ринулся наверх, в низкоствольный лес, бросился на живот и пополз в самую чащу. Теперь полянка принадлежала ему. Она была такой же красивой и в ненасти. Он увидел среди кустов паука, посеребренного водяными каплями. Здесь было совершенно тихо, хотя и дул ветер, и никаких кусачих муравьев, ни единого муравья. Но, быть может, они просто спрятались от дождя. Мо метроль начал нетерпеливо разрывать обеими лапами дерн, и вот он снова почуял запах керосина. Да, они все были там, их было там полным-полно, но все скорчившиеся и мертвые. Вот беда. Здесь случилось ужасное, и ни одному кусачему муравью спастись не удалось. Их всех утопили в керосине. муми поднялся на ноги, и вдруг его окатило словно волной. «Это я виноват! Мне следовало бы знать! Мю не из тех, кто уговаривает. Она действует или идет своим путем. Что мне делать? Что мне делать?» сидел на своей полянке, принадлежавшей ему навеки вечной целиком и полностью, и раскачивался взад-вперед а запах керосина проникал в него со всех сторон. Он пропитал его насквозь, и даже на обратном пути муми был уверен, что никогда от него не избавиться. — Но, милый мой, — сказала малышка Мю, — кусачьи муравьи все равно, что комары, от них надо избавляться. Между прочим, ты хорошо знал, что я собираюсь сделать. — Ты знал, но надеялся, что я не буду говорить об этом, обманывал сам себя. Что можно было на это ответить? В тот вечер малышка Мю увидела муми-тролля, который пробирался сквозь вереск, явно стараясь, чтобы его не заметили. Она, разумеется, пошла за ним и поглядела, как он рассыпает сахарный песок в ельнике. Потом он исчез в зарослях и унес свою коробочку. «Ха-ха!» — подумала малышка Мю. «Он решил успокоить свою совесть. Я могла бы рассказать ему, что кусачи и муравьи не едят сахар. К тому же сахар растает на влажной земле». А тех кусачьих муравьев, которых я не поймала, вовсе не интересует вся эта история, и утешать их вовсе ни к чему. Но у меня нет сил. Пусть делает, что хочет. А после целых два дня мама и мумитроль вытаскивали водоросли из сетей. Дождь зарядил снова. Пятна на потолке стали намного больше. Буль-буль-буль. Падали капли в маленькую кастрюлю и плюх-плюх-плюх в большую. Папа сидел в башне маяка и с отвращением смотрел на разбитое стекло. Чем больше он думал об этом стекле, тем больше ему изменяла фантазия. Надо бы укрепить стекла гвоздями снаружи или паклей и клеем изнутри. Это было предложение муми-мамы. Папа окончательно устал и лег на пол. Зеленое оконное стекло стало ярким красочным пятном, красивым пятном изумрудного цвета. Он почувствовал себя лучше, И чуть погодя в голову, ему пришла совершенно оригинальная мысль. А что, если вырезать полосу мешковины и намазать ее клеем? А потом разбить зеленое стекло на массу изумрудиков и вдавить их в клей? Папа сел на пол. Идея его заинтересовала. В промежутке между драгоценными камнями можно насыпать мелкий белый песок, пока клей не высох. Нет, лучше рисовую крупу. Можно прилепить маленькие беленькие рисинки, как жемчуг. Тысячи жемчужин. Получится пояс из жемчуга и изумрудов. Папа поднялся на ноги и ударил по стеклу молотком. Он стукнул потихоньку.